глава 27 когда гости ушла кузя пробормотал прямо ступа с навигатором ты о чем удивилась я русские народные сказки читала поинтересовался наш охотник на дичь в интернете кто в них в качестве летательного аппарата использует ступу «Баба-яга», — засмеялась я. «Есть ли у данного средства передвижения навигатор?» — не замолкал Кузя. «У нас сегодня день странных вопросов и ненужных ответов», — начал закипать Дегтярев. Во время создания сказок о навигаторе не только не слышали, но даже и мечтать о нем не могли. «Кузя, что за разговор? Ты впал в детство?» «Нет», — заулыбался Кузьмин. Я из него еще не выпал. Молот и зелен пока. Лет в 40, когда вынырну из ребячества, проживу годков этак 10 в состоянии взрослости. А потом тихо въеду в маразм. Какое отношение к нам имеет ступа с навигатором? Да простое. Ее не существует. Фантазия русских сказочников столь далеко не простиралась. У них Баба Яга использовала в качестве руля метлу. А у старухи даже карты не имелось при себе. Ступа с навигатором — это то, чего в действительности не имелось. А то, чем мы сейчас занимаемся, — такая же штука». Дегтярев отмахнулся от парня, как от докучливой осы. «У меня от тебя голова заболела». «Сейчас она вообще на бок свалится», — пообещал Кузя. Пока девица тут слезами заливалась. Слушал ее и параллельно информацию проверял. Не все можно на раз-два откопать. Но кое-что доступно и легко обнаруживается. Алла Константиновна Куприна, дочь Валентины Львовны Сухановой. Работала сначала в доме малютки, а потом в интернате воспитателем. Могу поверить, что коллеги не знали о родстве женщины с начальством. Кумовство на службе не поощряется. И то, что Василий Львович Суханов прошел через детские учреждения, которыми руководила Валентина Львовна, правда. Имеются документы, подтверждающие его сиротство и воспитание государством. Где Валерий Николаевич и Алевтина Федоровна познакомились с Сухановым, сведений нигде нет. Но всякое в жизни случается. Понравился паре честный, открытый паренек, и его взяли на службу. И в том, что Василий работает управляющим, сомнений нет. Какие тропинки привели юношу в поместье? История появления юноши в поместье такая, как нам рассказали? Или нет? Вот при появлении этих вопросов к нам начинает подлетать ступа с навигатором. С какой целью в агентство сейчас заявилась Светлана Гуляева? Девица откровенно сообщила получить денег за информацию. Я не обнаружил Светлану Гуляеву в списках учеников несколько раз небрежно упомянутых ею курсов театр и кино. Но девушка нашлась среди тех, кто получил диплом в частном институте театрального и киноискусства, при котором работает данное подготовительное заведение. Сейчас наша посетительница внесена в базу Мосфильма. Пару раз ее нанимали для съемок в сериалах на роль без слов. Но вроде, под дождем бежит женщина. Милая девушка не сообщила ни грамма правды о себе. Она на самом деле не из далекого села. Москвичка. Мама домашняя хозяйка. Отец владелец вуза, диплом которого получила дочь. В семье еще есть старшие дети. Елена и Андрей. Единожды солгавший, кто тебе поверит, процитировал Сеня афоризм из произведения Казьмы Прудкова Плоды раздумий Козьма Прудков коллективный псевдоним русских писателей середины XIX века Алексея Константиновича Толстого и братьев Алексея Владимира Александра Жемчужниковых. Их сатирические стихи и афоризмы. Популярны до сих пор. Она нам соврала. А смысл, если девушка решила стать актрисой, то почему она работала горничной у Зубаревой? Родители обеспеченные люди, и папаша может дититка на съемки пристроить. Кузя, можно найти в интернете фото в Руньи, осведомилась я. Конечно! кивнул парень. Оно точно имеется в базе Мосфильма. Сейчас найду. «Дайте минутку!» Мы сидели молча, глядя, как Кузя двигает мышку, и через короткое время услышали от него. «Снимок актрисы Светланы Гуляевой. Любуйтесь!» Стало совсем тихо. Первым нарушил молчание Сеня. «Да, не очень-то похоже!» Кузя взял трубку. «В базе имеется телефон девиц. «Давайте позвоним!» Александр Михайлович кивнул. «Начинай!» И вскоре из ноутбука донеслось. «Здрасте!» «Добрый день!» — поздоровался Кузя. «Можно ли поговорить со Светланой?» «Да!» — ответила женщина. «Ой, погодите!» «Саша, Саша, немедленно выплюнь! Отдай!» Раздался недовольный детский вопль. Потом он стих. «Простите, пожалуйста», — продолжил тот же голос. Сынишка ходить начал и... «Ой, Лена, не тащи кота за хвост, он живой!» «Мяу!» — взвыло животное. «А, мама, он меня укусил!» — заверещал тонкий детский голосочек. Выгоните, Тимофея на улицу!» Мать решила разбудить в ребенке сострадание. «Котик там голодать станет, и вообще нельзя никого из дома гнать!» Тима — член нашей семьи. «Папу ты вытолкала!» — возразила девочка. «Кричала, чтоб ты сдох! Бабу завел!» «Мама, кто такой? И как бабу заводят? Куда ей ключ вставляют?» Сеня тихо захихикал. Кузя закрыл рот рукой. Дегтярев кашлянул, Марина расхохоталась. А я быстро засунула в рот конфету. «Если сейчас начну веселиться...» «Дашеньке потом за всех влетит от полковника!» Из компьютера послышался протяжный вздох. И Светлана опять заговорила. «Извините, с детьми можно ума лишиться. Вы насчет заказа? Что желаете? Шапку, шарф, свитер? Работаю быстро, все, что пожелаете. Только картинку из интернета пришлите или нарисуйте сами». «Нет-нет», — остановил женщину Кузьмин. Увидел ваше фото в базе Мосфильма. Хотел пригласить актрису на пробу. В актерском отделе мне сказали, что более не снимаетесь. Но на всякий случай решил звякнуть женщине лично. «Папа! Папа!» — закричала Гуляева. «Тут из базы Мосфильма звонят. Наведи порядок». «Вы кто?» — поинтересовался мужской голос. Николай принялся на ходу лгать наш компьютерных дел мастер. Сегодня первый день работаю. Хотел поговорить со Светланой Гуляевой, а мне сообщили, она не снимается. Кто сказал?» Голосом, в котором зазвучал металл, осведомился собеседник. Кузя быстро потыкал пальцами в клавиатуру другого ноутбука, который стоял возле того, из которого шел звук. «Кто вам информацию озвучил?» медленно повторил мужчина. «Маргарита Семеновна Назарова». Пропищал Кузьмин, кося глазами на экран второго лэптопа. «Папа, я говорила тебе, что Ритка сволочь — сволочь!» Быстро произнесла дочь. Она всем отказывала, кто меня пригласить хотел. А отец не верил дочке. А кто не пожелал к отцу прислушаться, когда я объяснял? Не следует за урода замуж выходить. И детей, как котят рожать, не остался в долгу папаша. На виду порядок», — потом живо отсоединился. Жалко Маргариту Семеновну, заметил Сеня. Влетит ей по полной. «Ступа с навигатором несется бреющим полетом», — хмыкнул Кузя. «К нам приезжала бедная, скромная Света Гуляева из провинции, которая страстно хотела сниматься в кино, выйти замуж за управляющего имением, да ни то, ни другое у нее не получилось. Но мы нашли Свету Гуляеву, актрису. У нас две Светланы. Или одна едина во многих лицах. Теряюсь в догадках. Надеюсь, теперь всем понятно, что такое ступа с навигатором. Мы на ней взлетели и мчимся не пойми куда.